Полковник Трэвис Уже под вечер Ахилл Оставил меня одного В отведенных мне покоях Я решил немного попрактиковаться В даре богов и улегся на постель Закрыл глаза и активировал терминал Добрый день, полковник Появилась надпись на виртуальном мониторе Ваши сегодняшние цели Наблюдение Отстучал я на виртуальной клавиатуре Введите имя объекта Гектор набрал я Мне было любопытно чем в настоящее время занимается Приамид. И тот час перед моим взором появилась картинка. Гектор и Парис стояли на крепостной стене. Гектор смотрел на грозовое небо, Парис смотрел на побережье. И то, и другое не предвещало троянцам ничего хорошего. Угроза, веявшая со стороны моря, была гораздо реальнее. Дождь редко уносит с собой человеческие жизни. А даже если и уносит, то не все – и дождь, как долго бы он ни шел, рано или поздно заканчивается. А чем заканчивается ахийское нашествие, мы знаем из школьных учебников. Жалко, что в школе не проходит Гомера чуть позже. Возможно, у меня в памяти отложилось бы больше. Я уже начинал понимать, что того минимума знаний, который предоставил мне Дэн, мне в работе может и не хватить. «Как ты думаешь, мы победим?» – спросил Парис. Троянский лавагет довольно долго молчал. «Думал, что именно стоит сказать младшему брату, заварившему кашу, которую будут расхлебывать более ста тысяч человек?» «Не знаю», — наконец ответил Гектор. «Стены трое высоки, но сейчас для войны неудачное время». «Конечно, все мы знали, что рано или поздно Агамимнон обратит свой взор в сторону нашего города. Но никто не ждал, что это случится так быстро». Я полагал, что у нас в запасе есть хотя бы год. Хотя бы год. Ты подарил ванакту Микен прекрасный повод, брат. Гектор, я предчувствовал беду, еще когда отец отправил тебя в это проклятое посольство в Спарту. Тебе не хватает опыта для такой миссии. Не хватает мудрости. Не хватает хладнокровия. Мне надо было настоять и отправиться самому. Там я обрел любовь. Нет, ну что за придурок? «Борис, ты мой брат, и я всегда буду любить тебя, что бы ты ни натворил». Должен признать, у Гектора железные нервы. «Я бы на его месте братишки, просто шею свернул, а этот еще разговаривает», — объясняет. «Однако прошу, не обижайся на меня. Твоя так называемая любовь может стоить нашему городу слишком дорого». «Этот ублюдок Минилай поимел тебя как мальчишку, которым ты и являешься». Его женитьба на Елене была чисто стратегическим ходом, который позволил присоединить Спарту к империи Агамемнона. Поверь, Минилай не испытывал к ней никаких чувств тогда, не испытывает их и теперь. Я уверен, что он смеялся, когда узнал, что его супруга сбежала с тобой. Больше того, я не удивлюсь, если он сам подстроил ваш побег. Однажды она уже принесла отрядом владычество над Спартой и они думают, что теперь она принесет им владычество над Троей. «Когда они придут?» «Я думаю, довольно скоро. Сколько времени понадобится Агамемнону, чтобы собрать все свои войска и посадить их на корабли?» «Месяц? Два?» «Добавь сюда время, которое понадобится флоту, чтобы пересечь море, и у тебя будет ответ». «Когда они будут здесь, я вызову Менелая, и мы решим исход этой войны в честном поединке». «Не решите». Во-первых, Минилай тебя убьет. Подумай сам, тебе 21 год. И махал мечом ты только в полестрах. Ты не знаешь, что такое настоящий бой. Никогда не слышал предсмертных криков врага. Твоя жизнь еще ни разу не зависела от твоего меча. Минилай 35, и он всю жизнь провел в войнах, отстаивая интересы старшего брата. А во-вторых, даже если Минилай и согласится на такой бой, и произойдет чудо, и сами боги помогут тебе сразить младшего Атрида, Агамемнон все равно не уведет свои войска от наших стен. Он идет сюда не за женой младшего брата. Мечта и цель Агамемнона – империя пелопидов, раскинувшаяся от края до края нашего мира. Я все же вызову Минилая: Ты взрослый мальчик, и это твое право сказал Гектор. «Но если мнение старшего брата хоть что-то для тебя значит, я против. Ваш поединок, чем бы он ни закончился, ничего не решит». Гектор и Парис. Они не могли меня видеть, зато я очень хорошо видел обоих. Два брата, совсем не похожие друг на друга. Парис – смазливый парнишка, в меру храбрый, не в меру глупый и романтичный. Но парнишка, не более того». Возможно, будущий хороший воин, будущий убийца Ахилла, будущий предводитель своего народа, его свершение еще впереди. А вот его старший брат Гектор, которому не надо ничего и никому доказывать нормальный уверенный в себе мужик, несущий огромную ответственность и отнюдь не радующийся этому муж, отец, сын, брат, наследник своего отца, военачальник своего города. И он прекрасно понимает, что город обречен, что стены, какие бы крепкие и высокие они не были, не выдержат натиска войска, которое приведет Агамемнон, что 20 тысяч его солдат – ничто по сравнению с легионами Атридов. А мне нравится этот город, красивый город, большой, и люди в нем живут вполне приличные, жаль, что греки выиграют войну. Или, как там говорил Дэн, ахейцы, жаль что ахейцы выиграют войну. «Кто-то идет», — сказал Парис. Гектор повернул голову. «Это Кассандра». «Я пойду», — быстро сказал Парис. Разговаривать с вещей сестричкой ему явно не хотелось. Она не слишком жаловала браться и даже просила убить его, когда он вернулся в город из своих скитаний. Кто сказал, что видеть будущее — это дар? На самом деле это проклятие. Пойду к Елене, а то ей неспокойно. Только ответь мне прежде на один вопрос, Гектор. Что мы будем делать, когда сюда придут ахейцы? Я скажу тебе, сказал Гектор, но только тебе. И если ты кому-нибудь повторишь мои слова, я от них откажусь. И я никогда этого не повторю. Когда сюда придут ахейцы, мой младший брат, мы будем умирать. Борис вздрогнул. Словно его брат, а не сестра, был пророком. Парис спешно удалился. Его место подле брата тут же заняла Кассандра. Некоторое время они стояли молча. Гектор не отводил глаз от неба. Выискивал знамения своих кровавых и жестоких богов. Или просто не хотел смотреть пророчиться в лицо. «Гектор, ты любишь меня?» «Что за вопрос, Кассандра?» – сказал он. «Конечно же, люблю». Ты моя сестра, моя кровь и плоть. Почему ты спрашиваешь? Среди греков будет воин по имени Ахил? Я слышал о нем, его отец Пилей, великий герой, а его мать – бессмертная богиня. Она еще в младенчестве окунала его тело в Стикс и сделала его неуязвимым. Это я тоже слышал. Его практически невозможно убить. Практически не значит невозможно. Гектор. «Если ты меня любишь, пообещай мне, что не будешь драться с ним, тебе не победить в этой схватке. Ты просишь слишком многого, Кассандра», — сказал он после небольшой паузы. «Говорят, что Ахилл — лучший воин среди греков. Также говорят, что я — лучший воин среди троянцев. Я не знаю, правда это или нет, но если правда, то однажды нам с ним придется встретиться на поле, а там боги решат, кому выжить». Фаталист. Хотя нет, скорее просто притворяется фаталистом. Так удобнее спорить с женщинами, особенно если женщина – твоя сестра, и тебе не хочется ее обижать. На самом деле он не верит в судьбу. И если на поле боя ему суждено будет встретиться с Ахиллом, то винить в этом стоит не судьбу, а долг. Гектор верит в долг. Его долг – защищать город от врага. Ахилл – враг. Дальше объяснять нет смысла. Я щелкнул виртуальной клавишей и выключил трансляцию.